Глава третья. «Тёмная обитель». Часть первая. Широкополая дорожная шляпа, чернильно-чёрный длинный плащ, меч за спиной и, конечно же, неотразимая внешность. Сколько бы Мия их ни разглядывала, оба они были Ди. Однако окружавшие каждого ауры отличались как день от света. Тот, что стоял с мечом, в руки источил злобу, способную раскрошить камень и сталь. Аура, истекающая Ди, стоявшего со свободными руками, внушало ужас перед тем, кто готов был биться насмерть. Два великолепных силуэта вдруг стали расплываться. Эта Мия прослезилась. «Здорово, здесь действительно двое, Ди. Этот другой, этот ублюдок, не был им». И от этой мысли девушка радостно расплакалась. «Обнажишь меч, Ди?» спросил другой, опуская клинок. «Уверен, ты наверняка знаешь, что наши способности совершенно схожи, как ни у одних двоих во всем мире». Однако я в явном преимуществе, обнажив свой первам, обратился один дик к такому же охотнику, но тот не ответил. Идеальные черты говорившего исказило абсолютное всепоглощающее жажда убийства. Я мог бы убить тебя прямо сейчас, продолжил он. Но какое в этом веселье, полная трата времени. По мне это большая потеря для мира вот так исчезнуть. Объединим силы, ди, твоё имя ди, впервые заговорил второй. Голос и тон его прозвучали точно так же, но и совершенно иначе. «Хочешь захватить мир? Иди и захватывай. Я только хочу знать, куда ушёл он. Так ты приехал, ища ключик разгадки. А я, значит, тебя совершенно не интересую». Рассмеялся он. Другой я пугает даже больше, чем думалось. Могу себе представить, как невероятно много лет прошло. Но не волнуйся, это уже конец. Спрошу в последний раз. «Хочешь обединить силы со мной?» Мир застыл. Само время остановилось, а в космосе с планеты стёрли все цвета. Юноша произнёс единственное слово бесстрастным, но всё же дьявольски красивым голосом. «Нет». Воздух застонал, и меч одного Ди протянулся к груди другого так резко и с такой скоростью, что встречи с ним казалось не избежать. В тот же миг... «Какого чёрта?» Процедил кто-то из Ди, но кто? Когда он выбросил вперед клинок, на него налетела Мия... Его инстинктивно охотника толкнул её в сторону, и снова развернул лезвие, но она больше не двигалась прежней скоростью. Вспышка света и раздался звон, де отшатнулся назад, встретивший его отпор был совершенно неожиданным. Даже без истинной силы меча ему не верилось, что другой оде смог в одно движение достать свой меч и парировать атаку. Изготовившись к нападению после прыжка, де с силой ударил правой рукой. Голова столкнувшейся с ним девушки слетела и лопнула, будто мыльный пузырь. Однако справедливости ради стоит сказать, что это его действие стало серьёзной ошибкой. Охотник, с которым он скрестил меч и не ждал, ринувшись в погоню за пером Ди. Скорость и протяжённость его прыжка были в точности равны его оппоненту. Идеальное совпадение. Когда Ди приземлился, беспощадный удар обрушился сверху прямо на его голову, послышался жуткий глухой стук. Красный свет затопил всё вокруг, так взрывается фонтан крови, а глухой стук издала отсечённая от плеча правая рука. Конечность, всё ещё сжимающая меч, лихорадочно подёргивалась, на глазах приобретая мертвенный оттенок. Если слова этого Ди про то, что они были совершенно схожи, правда, он, вероятно, умрёт прямо сейчас. В очередной попытке сбежать он снова отпрыгнул, но движение его получилось неуклюжим, в то время как другой Ди двигался грациозно. В этот момент на земле между ними поднялась струйка пыли, а со стороны деревни отозвался звучный скрежет, скорее всего, старой винтовки. Оба дяди одновременно обернулись в ту сторону и увидели приближающихся садников. Некоторые держали винтовки наготове, но кто из них стрелял, сказать было трудно. С побелевшим лицом, потерявшую руку, дед тихо хохотнул. Эта деревенщина, похоже, думает, что у них галлюцинация. Что ж, не приведу их к чувствам. Так, на какое-то время. Исхватив отрубленную руку из земли, резко развернулся. Один дел убегает, другой преследует, и множество пуль проникают в тело каждого. Благодаря своей дампирской природе, они лишь слегка вздрагивают, но не падают. Убегающий Ди обернулся к преследователю и произнёс. «Кстати, остаётся меньше десяти минут». И, не оглядываясь, помчался к гнедому коню. Оставшийся Ди, показалось, замешкался лишь на секунду и быстро обернулся лицом к Ми и подъезжающим горожанам, и к атомной бомбе. Зашагав к ним, он слегка покачивался. Три красных пятна расплывались на груди и в области плеча, По лед вентова к мегализ завалит толсташкуро во зверя весом в тонну. Их было достаточно, чтобы трижды убить любого обычного человека. У лошади подстрелками держащиеся наготове оружие поднимали столбы пыли, следующий зал уже наведённую фиакную цель. Остановитесь! Именно в эту секунду прокричал кто-то, обращаясь между ними: "Мия, она жива, тело, которое обезглавили минутами раньше, было только иллюзией. Он не тот, кто вы думаете. Остановитесь!" Отчаянный крик заставил всадников на миг сдержать свою смертоносную огонь. Тем временем Ди стремительно приблизился к взрывчатке. Когда охотник склонился над ней, песчанки вокруг него взлетали под пулями. Как будто вовсе не задетый ими, Ди выдернул бомбу из земли и положил левую ладонь сверху. Жгучая плазма окутала его тело. Мия машинально закрыла глаза перед вспышкой, которая обязательно бы сожгла зрительные нервы. Всё вокруг стало синем. Перепуганные лошади в первом ряду продвигающиеся группы стали как вкопанные, сколько прошло времени прежде, чем тени вновь вернулись в цветший мир. Синее сияние вдруг поглотилось солнечным светом. Дим молча стоял, поставив бомбу, которая уже закончила высвобождать энергию конок. Горожине лишь не раз убедились, что имеют дело никак не как с обычным человеком, рассудив по необычайно красивой внешности охотника и по развернувшейся перед ними бездонной вокханалии света. Преследователи и кони замерли на месте, но глухой оклик: "Здесь девушка!" дал волю ободряющим свистам и ударам кнута по лошадиным крупам, и вот всадники снова мчатся вперёд. Они остановились за 30 футов от Ди и никто не собирался спешиваться. Некоторые из них должны были погнаться за ним, если тот вздумает сбежать. "Что вам нужно?" мягко поинтересовался охотник. Шериф выдел человека, перебежшего селян «Кажется, это был парень с такой внешностью, что его ни с кем в мире не спутаешь», проговорил тучный седой старик, очевидно бывший за главного. На груди его висела звезда шерифа. Пристально рассматривая Ди, он тряхнул головой и сказал, «Чёрт, от тебя даже у такого человека, как я, мутится рассудок. Как тебя зовут, юноша? Ах да, я старина Джелл, третий, кто занимает пост шерифа в этом городе». «Ди». На секунду цвет сошёл с лица старика, Когда он едва не опрокинулся на спину, двое мужчин с обеих сторон поспешили поддержать его. Всё в порядке, отпустите, кевнул Джел, освободившись от рук и вернувшись в своё прежнее положение, он продолжил. Когда я увидел это лицо, то предполагал, что это может оказаться именно ты, но никогда не думал, что в действительности встреча с тобой. Слова напоминали скорее мычание, а лицо блестело от холодного пота. Как шериф, я приказываю тебе немедленно уезжать из города. «В противном случае мы разделаемся с тобой прямо сейчас!» Старик поднял правую руку. Должно быть, он обладал определённой властью, с которой считались, поскольку стрелки не колеблись и одновременно подняли оружие. И вдруг так же все разом занервничали под взглядом Ди. Ди перевёл взгляд на сжавшуюся и закрывающую руками глаза Мию. «Её зрение повреждено огнём от взрыва», — сказал он. «Ей требуется медицинская помощь». «Я и без твоих указов отвёз бы её к доктору!» Я из некоторых семей, которым, знаешь ли, приходится нелегко, учитывая историю шерифа. Когда девчонка сбежала из больницы этим утром, то промчалась мимо одного из таких горожан. Ну вот, откуда мы узнали, где её искать? Слишком много вас, чтобы искать только её, пробормотал Ди. Прежние замечания Ди, обращённые к группе, оставили старика Джелла в недоумении от того, как сильно разнились его голос и лицо, словно рай и ад. Наконец, сумев подавить внутреннее волнение, мужчина ответил: Это было моим требованием. Я подумал, что она, возможно, убежала к тому негодяю, который перерезал горожанам, и, похоже, попал в точку. В это время Ди присел на корточки рядом с Мии, бережно отвёл её руку в сторону и положил свою левую ладонь ей на глаза. "И вы позволите этому негодяю просто уйти?" спросил Ди страже порядка. "Да, ведь он поклянётся впредь не приближаться к нашей деревне. Охотник на вампиров Ди это воимя надо бояться больше, чем красной смерти". просто рассказне пошченые аристократами. Мужчины разом обернулись на угрюмый женский голос и посмотрели вниз между ними и Ди, на Мию, рассверженная девушка жаром сверкала глазами. Охотники на вампиров настоящие герои, сражающиеся с аристократией, чтобы защитить нас. Из-за всей их истории среди всех выделяется имя одного с сильным характером, большим мастерством и потрясающей внешностью, и это имя Ди. Как не стыдно вам говорить, что его надо бояться? Овака вокруг нашей деревни нет никаких аристократов. Сорвался на крик всадник позади. И вот к нам пожало волохотник на вампиров. Какого чёрта ему тут понадобилось? Многие согласно загудели. Вообще-то начало было мило, но замёрлось с ответом. В благополучных деревнях горожане неохотно упоминали аристократов или любого, кто как-то был с ними связан, особенно охотников на вампиров. Ты прав, подхватил Дио словами Мии. Моя работа здесь окончена. Теперь я уеду. Не так сразу, зло прорычал кто-то в последнем ряду садников. Я за рассказа Шарифа, он и есть тот сукин сын, который убил моего мальчика. Я ни за что не позволю ему уйти просто так с транджел. Все повернулись, чтобы посмотреть на надряглое лицо старика, стрелки же не сводили глаз с ди. В них отражалось предвкушение бойни. Эти взгляды, как одублиски огня, заиграли на лице старика, но оно осталось невозмутимо твёрдым. Поколеялись мне, что ты никогда не вернёшься. Обратился он к Ди. И тот ответил старику, «Я не могу этого сделать». Воздух стал плотней. Каким-то внутренним слухом каждый из присутствующих расслышал резкий металлический щелчок. Возможно, это был некий предупредительный сигнал разума «Опасность». Этот юноша уж слишком хорош. Пальцы стрелков прижали курок, насколько это было возможным, чтобы не выстрелить. Руки дрожали. В глубине души каждый из них кричал «Давай же, решайся!» У нас нет другого выбора, только стрелять. Сухой голос разнёсся по зимней пустоши. Уходи. Стволы винтовок опустились, стрелки почувствовали себя легче. Предупреждаю тебя, говорил старик, селившись казаться насколько можно непоколебимей. В следующий раз, когда мы увидим вас двоих в окрестностях нашей деревни, мы без промедления откроем огонь. Помните об этом, покосившись на неподвижно стоявших рядом ми, ди сказал. «Она не имеет ко мне никакого отношения». «Как и к нашей деревне», — заявил Джелл. «Вы оба сейчас же уберётесь. К счастью, ваши лошади целы. И лучше бы вам никогда больше не подходить к нашей деревне». Повернувшись спиной, Ди молча стал уходить к ближайшим скалам, где стояла привязанная его лошадь. «Шериф, пожалуйста, выслушайте меня!» Будто загнанная в угол вскричала Мия. «С нашим миром скоро произойдёт что-то ужасное!» «Совершенно не ясно, что это будет, но оно произойдёт в любом случае. И оно начнётся как раз здесь!» «Уходи!» – сплюнул перед ней Джелл. «Послушайте же меня!» Раздался выстрел, тут же поднялось облачко пыли, заставив Мия отступить на шаг. Выстрелил кто-то из мужчин. «Уходи!» Мия сдалась. Покусывая губу, она направилась к лошади-киборгу. Внезапно у себя за спиной она услышала приближающийся цокот копыт. «Уходи!» Обернувшись, девушка попыталась отскочить, но было слишком поздно. Взвезднув от испуга, когда крепкие руки обвились вокруг её талии, Мия вмиг оторвалась от земли и оказалась на спине лошади. «Охотник, повернись и посмотри на меня!» Проревел всадник позади Мии, укладывая компактный раболет на одно плечо, а другой рукой сжимающий поводья приставляя нож к ерёмной вене девушки. «Не делай этого, Галли!» прокричал Джоэл, но мужчина не слушал. «Вопрос с убийством моего сына ещё не улажен. Не двигайся! Пошевелишься, и я убью девчонку!» Выкрикивал крепко сложный фермер. Ничего не говоря, Ди ушёл к лошади. «Стоять на месте! Она умрёт!» Под городом проклятия Ди оседлал коня и только потом посмотрел в лицо фермера. Его, похоже, совершенно не волновало участь Мии. Что тут говорить? Это был Ди. «Я убью её, мразь!» Ди снова развернулся к ним спиной. Лошадь пошла шагом. Ах ты, fucking son! Кто знал, что человек был способен на такой крикный навести отчаяния. Прежде чем возгло сорвался, Галли почувствовал острую боль в обоих запястьях. Он посмотрел на них, и с каждого торчали деревяшки, грубые деревянные иглы, брошенные иди.